Часть первая. Лихое дело. Глава первая. Он и она. Пока создание Нави придерживаются договора, тот защитит их от любой беды, и даже сила богов не сможет им навредить. Великий договор между Рюриком и Навью, 862 год. «Не будешь слушаться? Тогда до свидания!» Олег смотрел на сидящую напротив него мелкую девчонку. Почтарь тяжело вздохнул, вспомнив свою недавнюю лесную знакомую и подумав, что ее компания, возможно, могла быть не так уж и плоха. По крайней мере, она хоть взрослая, с ней наверняка было бы проще найти общий язык, а тут... «А ты кто такой, чтобы тебя слушаться?» Настя тряхнула головой, из-за чего ее тяжелая русая коса перекинулась через плечо. «Начнем с того, что я ведуня это раз. Я потомок знатного рода, это два. А что там насчет тебя?» Девчонка откинулась на стуле, закатила глаза и слегка приоткрыла рот, утрированно показав, что всерьез задумалась. Олег чувствовал, что закипает, но старательно сдерживал себя. Все-таки перед ним еще ребенок, глупый и несмышленый, хотя при этом и наделенный силой богов. Той силой, которая так нужна ему, чтобы завершить посвящение. «Ах да!» Настя сделала вид, что ее осенило и поддалась вперед, облокотившись на крепкий дубовый стол, за которым они сидели. «Ты просто почтарь, мечтающий стать ведуном и которому очень нужна моя помощь. Или я не права?» Нагло улыбнувшись, девица выпрямилась и вновь тряхнула головой. Коса на этот раз лишь вяло пошевелилась, обдав пространство вокруг цветочным ароматом. В этот момент мальчишка-прислужник притащил под нос двумя огромными тарелками аппетитно дымящихся щей. Одну сразу поставил перед Олегом, аккуратно и бесшумно. Потом уже дошла очередь и до Насти. Тарелка гулко стукнулась о дубовую доску. Наваристые щи опасно плеснули по краю, но ни единой капли к счастью не пролилось. Однако разницу в отношении к уважаемому в пограничье почтарю и к этой заносчивой девчонке мальчишка все-таки показал. Что ж, Олег набрал воздуха в грудь и медленно выдохнул, успокаиваясь. Ты права. Я действительно совсем не ведун, в отличие от тебя. Настя понимающе кивнула, явно не ожидая подвоха. Почтар же, сделав паузу, отломил хрустящего ноздреватого хлеба и, погрузив ложку в густое варево, быстро поднес ее уже заполненную карту и с наслаждением обжигаясь проглотил первую порцию щей. Теперь откусить хлеба, ух, даже слезы из глаз брызнули. Все-таки умеют в одиноком гусляре готовить, не зря старина Бокша устроил им встречу здесь, хоть харчевин в Огнищеве было с добрый десяток. А ведь Олег так спешил, ожидая знакомства с таинственным столичным ведуном. Всю дорогу он представлял себе опытного мужчину, чем-то похожего на его отца, который, конечно, не будет давать ему спуску, но зато сможет и оценить все те знания о приграничье, которыми почтарь мог бы с ним поделиться. Да и сам Олег мог бы многое посмотреть у опытного ведуна за целый месяц совместных путешествий. А эта девчонка... Конечно, если он проведет рядом с ней сильное ведунье 30 дней, то это поможет его дару окончательно пробудиться. Но давать с собой помыкать? Да проще потратить не один месяц, а три, накопить денег, а потом доехать до торжка. И уж там за честную цену найти себе нормального ведуна-наемника, который не откажется получить сотню серебряных за месяц в спокойной жизни». Олег все не мог понять, а почему Бокша решил, что ему не стоит спешить с отъездом и сначала попробовать сработаться с этой мелюзгой? И ведь почтарь был уверен, что старый ведун знал, кто именно к ним едет. Олег до сих пор помнил, как радостно тот потирал руки, когда представлял его этой девчонке, окинувшей почтаря оценивающим взглядом, будто он ездовой конь на рынке или, скажем, клинок, привезенный из далеких восточных стран. Боярыня Анастасия из рода Маловых Торжественно объявил тогда Бокша. «Почтила нас своим присутствием и согласилась принять тебя, Олег Локов, к себе на службу на время своей поездки по нашим краям». И поклонившись девчонке, пробормотал что-то на прощание, а затем исчез, оставив почтаря наедине с этой заносчивой столичной гостьей. Та сразу же, едва выслушав приветствие Олега, выкатила свои требования – Он ходит за ней тише воды ниже травы, во всем слушается и не мешает. А потом, если он покажет себя хорошо и не забудет не менее хорошо попросить, то так уж и быть, юная боярыня Малова даже поможет почтарю, замахнувшемуся на видовство, провести непростой ритуал посвящения. В тот самый момент Олег чудом сдержался, чтобы просто так не встать и уйти. Вот только старый Бокша никогда ничего не делал без причины. А за эти годы последний Локов успел понять, что Ведун на самом деле хочет ему помочь, пусть и не всегда объясняет мотивы тех или иных своих решений. А раз так, то бросать эту маленькую занозу даже не попытавшись договориться, было бы совсем неправильно. И тогда, холодным и спокойным тоном, Олег рассказал этой Насте пару основных правил приграничия. «Не хочешь умереть? Не уходи один из поселения». «Если надо идти, то бери с собой проводника и не забывай его слушаться, даже если ты опытный ведун». «А уж если ты при этом еще и 14-летний подросток, причем неважно какого пола, но важно, что без какого-либо опыта, то и тем более». Олег еще раз окинул взглядом столичную гостью, продолжающую поглядывать на него с насмешкой. «И ведь если подумать, то чего на нее обижаться? Да, гонору много, но так ведь и столицы, а потому все понятно». Слова, говорит, обидные, так опять же не стоит забывать, что, несмотря на ведунскую силу, перед ним не та воительница из леса, с которой он пересекся пару часов назад, а в какой-то мере самый обычный ребенок. Худая, белая рубашка-топорщица, кожаный жилет при этом еще больше подчеркивает тонкую талию, ножки в черных же кожаных штанах, как птичьи, а сапоги как будто размера на два или три больше. И вот как такую воспринимать всерьез? За ней же самой глаз да глаз нужен. Первый же ее в чащу заведет, и ни оберег не поможет, ни сила ведуньи. А с таким характером, что волга по колено, она и вовсе опасность не почувствует. Впрочем, Олег не нанимался спасать всех подряд, особенно за бесплатно. А эта малова, м -м, да, она могла бы помочь с открытием его дара, но и риска много. Олег продолжал думать. Впрочем, если девчонки хватит ума его выслушать, можно еще попробовать договориться. А нет, просто так подставляться он не будет. Все эти годы, что Олег ходил из Яви в Нафи обратно, его спасала исключительная осторожность. «Сделай крюк, потеряй время, но выживи, никому ты быстрый и мертвый не будешь нужен». «Ну», — поторопила его Настя, вырвав из воспоминаний, «значит, ты признаешь, что я сильнее и умнее? Давай быстрее с тобой или без тебя я сегодня отправляюсь дальше. И если для тебя важнее играть крутого мужика, чем открывать талант ведуна, пусть и довольно слабый, хочу сказать, то оставайся». «Если нет, то да и пойдем. Я бы уже сегодня хотела доехать до локусного Бора, где, как говорят, шалят ведьмы». «Зачем тебе ведьмы?» Олег проигнорировал всю остальную речь девочки, выделив из нее главное. Зачерпнул ложкой еще одну порцию щей, подержал во рту, чтобы подольше насладиться вкусом, закусил хлебом и еще раз внимательно посмотрел в глаза Насти. «Все-таки слуги Мораны, даже слабейшие из них, такие как ведьмы, это не то, с чем даже столичные ведуны стараются иметь дело. А тут девчонка сама их ищет. Но «Да мне, в принципе, не обязательно имена они нужны. Подойдут любые двенадцать чудищ Нави». На Настя ехидно посмотрела на почтаря, наслаждаясь тем, что тот явно ничего не знает о традициях благородных родов. «Значит, приехала сюда за самостоятельностью». «И чем ты князю не угодила, что приходится такими древними методами пользоваться? Впрочем, мне плевать». Олег отодвинул тарелку, про себя отметив расширившиеся глаза Насти. Та явно не ожидала от простого почтаря таких познаний. Хотя любой, кто знал Олега, наоборот, этому совсем бы не удивился. «Все-таки двенадцать лет постоянного обучения, пусть и у такого слабого, как Бокша, но все равно ведуна». «А тот ведь не только ритуалами занимался, но и обучением последнего Локова, решив, что, сделав того умнее и развив его сознание, сможет увеличить шансы парня на успех». «И ведь получилось же! Отношение с князем и родом – это только мое дело!» – поджала губы Настя. «И куда только делать вся ее недавняя вальяжность!» «Предлагаю заключить соглашение!» Словно не обращая внимания на изменения в поведении своей спутницы, продолжил Олег. Мальчишка как раз принес ему киселя, окинул взглядом на стену тарелку, которой она даже не притронулась, и вежливо удалился. «Так как мы можем друг другу пригодиться, хоть это совсем и не обязательно». На этом моменте девочка не удержалась и хмыкнула. «Распределим между собой ответственность и обязанности. У тебя есть сила и мастерство ведуньи, и я готов это признать без оглядки на твой возраст. Поверь, я слышал рассказы о том, на что способны ученики из княжьего подворья». Но и тебе придется признать, что у меня есть опыт и знания приграничья. Без меня ты, хоть какой мощью не обладай, можешь сгинуть в этих местах. Навье тварить тут договор с великим князем. Но мы, люди, должны помнить, что это не наша земля. Нам тут не рады, и для многих из них мы пища. Почувствуют, что сильнее, что могут сожрать нас, так и сделают. Не ради какой-то цели, а на одних инстинктах. Не забывай, что они не все разумны, и с такими сложнее всего». «Допустим — Допустим, — прищурилась девчонка. — Тебе ведь нужен проводник на ужин, иначе бы ты не отправила запрос еще в торжке на лучшего из нас. Почтарь откинулся на спинку массивного стула, тот тяжело скрипнул. — И я действительно лучший. — Пусть охота на тварей не самая разумная, чем, на мой взгляд, можно заниматься в приграничии, но ведь результат того стоит. А я знаю, как свести риск к минимуму, если ты будешь меня слушаться. — Если ты будешь объяснять, что к чему... Настя задумалась. С одной стороны, ей не хотелось связываться с человеком, который будет указывать ей, что делать. С другой же, нельзя не признать, что в словах этого почтовика было разумное зерно. Тем более, что она уже однажды видела его в деле. И тогда, отвлекая на себя кабана-оборотня, тот был и вправду хорош. И ведь ни капли еще не ведун, не воин, а все равно не испугался. У такого можно и поучиться. «А ты будешь мне объяснять, что к чему в ведунских делах?» Олег тоже сориентировался и постарался выторговать для себя возможность учиться. Да, перед ним еще совсем девчонка, но знаний о силе богов у нее точно побольше, чем у него. Конечно, можешь попробовать настоять на своем, твое дело. Возьмешь карту, компас, и если они тебя не подведут, то, может быть, даже дойдешь до ближайшей деревни разок. А как компас может подвести? Вот тут Настя искренне заинтересовалась. Прибор с магнитной стрелкой, помогающий найти север, был изобретен сотни лет назад и все это время помогал мореходам всего известного света. Но даже самые опытные из них, отправляясь в поход, все равно запасались амулетами и оберегами от злых духов. Те же фараонки, полулюди, полурыбы, расселившись по всему свету из далекого Красного моря, знали и практиковали наговоры, сбивающие магниты с толку. Еще отец им смолом рассказывал, когда был жив, историю о княжьем корабле Волоте. Капитан его, положившись на пьяную удачу, пренебрег проверкой защитных оберегов, ослабших после прошлого рейса, не сверился со звездами, на которые наговор навести уже гораздо сложнее, и судно разбилось о скалы. Мореходов, что выплыли и не утонули, потом утащили на дно фараонки. Выживших же спасло то, что твари насытились, оставив их в покое, а мимо как раз проплывал торговый корабль. Случилось это лет сто назад или чуть меньше, и с тех пор обереги для княжьего флота готовили и обновляли в приказном порядке, а капитана, решившего пренебречь мерами безопасности, могли заточить вострок на пару месяцев, чтоб одумался. «В местных лесах есть гиблые чащи болота», — Олег ответил на вопрос, заданный Настей и водяные, как правило, на людей не нападают, чтут договор, но когда им не хватает пищи, некоторые срываются. Голод застилает их разум, и тогда вместо оленя или, скажем, волка они могут заманить в ловушку путника. Тот идиот себе, сверяя со стрелкой, а она направляет его совсем не на севера, в болото. Понимающе кивнула Настя, наконец-то зачерпнув ложкой уже остывший щит. «Эй, мальчик, блюдо холодное замени!» Мгновенно появившийся прислужник хмуро посмотрел на уже игнорирующую его девочку, но все равно ловко подхватил ее тарелку и через мгновение поставил вместо нее новую, с дымящимися ароматными щами. «А там уже и не предъявить ничего», — продолжал говорить Олег. «Был человек и нет человека, а то, что его водяной в тойп заманил, уже не доказать никак». Слышала присказку «концы в воду». «Вот как раз после подобных случаев она и появилась». «А откуда же тогда об этих нападениях известно, если все концы в воду?» С подозрением прищурилась Настя, вновь откинувшись назад и опершись ладонями о тяжелый стол. «Не все люди сдаются быстро», — ответил Олег. «Бывало, вырывались жертвы из и лап». Почтарь неожиданно обнаружил, что девочка слушает его с неподдельным интересом. Тут же в его голове мелькнула мысль, что, может быть, она не так и плоха. Тем более, что Олег еще раз напомнил себе самое главное, надо потерпеть ее месяц, всего один месяц, и тогда он уже сможет с головой погрузиться в поиски таинственного убийцы. Того самого, что лишил его отца и брата. Кстати, фамилия того этой юной ведуньи Малова, уж не знак ли это от светлых богов. Смотришь на нее, и братишка Мал тут же в памяти встает, как живой. Ладно. Девчонка отхлебнула несколько ложек и, быстро насытившись, отодвинула еще полную щей тарелку от себя. «Убедил. Ты мне рассказываешь всеместные секреты, помогаешь искать чудовищ, что ничтут договор, а я так уж и быть терплю твою компанию. Идет?» «И при этом слушаешься меня?» Олег проигнорировал Настину шпильку. «Там, где нужна твоя сила и видовские знания, действуешь по своему разумению. Но без совета в пекло не лезешь». «Хм, хорошо». — усмехнулась Настя. — Как только решу залезть в пекло, обязательно спрошу твое мнение. Олег посмотрел маловой прямо в глаза и несколько секунд они мерились взглядами, пока почтарь не убедился, что за напускной несерьезностью стоит нечто большее, что его спутница уже открыла в себе, но еще боится сказать вслух. Впрочем, это с навьями тварями нужно следить за словами, а с людьми гораздо важнее понимать, что они думают. «Идиот, но если ты хоть раз подставишь меня под удар, считай, что этого договора и не было». Олег протянул свою большую шершавую ладонь, и Настя неожиданно щелкнула по ней ложкой. «Свои почтарские замашки оставь при себе», — строго сказала она. «Мне хоть и четырнадцать, но я из семьи, что идет от самого мало. Встань и поклонись, как и положено тому, кто принял служение знатному роду». «Договорились», — ответил Олег, не сдвинувшись при этом с места. «Ах так!» Лицо Насти вспыхнуло. Она вскочила из-за стола, но тут же, взяв себя в руки, села обратно. «Не желаешь следовать обычаям? Может, тебе не нужна моя помощь?» «Нужна», — вновь коротко сказал Олег. «Как и тебе моя. Я лучший почтарь приграничья. А тебе ведь именно такой человек и нужен. Так что помним о том, что мы равны. Это приграничие, Здесь уже не княжья территория. И тебе стоит запомнить, что столичные привычки могут завести тебя в большие неприятности». Олег склонил голову на бок, ожидая реакции Маловой. Если та продолжит упорствовать, то разговор будет закончен здесь и сейчас. Память о братьях, задумки Бокши – все это, конечно, важно, но отправляться за пределы поселений взбалмошной девчонкой – это верная смерть. А вот если она сможет его услышать… Что ж, будем считать это твоим первым уроком. Девчонка эффектно перебросила косу за плечо и уставилась на почтаря со смесью раздражения и интереса. И попробуем сработаться, Олег Локов. Попробуем, Анастасия Малова. Без тени улыбки сказал начинающий Видон. Девчонка смогла признать свою ошибку, пойти на попятный и удивить его. Может быть и в самом деле они смогут продержаться этот месяц вместе.